Глава 12 Мы вчетвером одновременно уставились на подростка. Да-да, именно вчетвером, так как призрак-рыцарь продолжал стоять позади меня и с любопытством наблюдать за нами. Интересно, а он вообще разумен? Нет. Я с сомнением скользнул взглядом по своему новоиспеченному защитнику, но не заметил ни малейшего намека на осмысленность. И чего я, собственно, ожидал? Это же дух, да еще и находящийся под моим контролем. Как вообще определить, есть у него разум, или он просто выполняет команды, не задумываясь? Надо будет попробовать с ним поболтать. Но потом, когда разберусь с текущими проблемами. Между тем пацан продолжал говорить. Мне кажется, я перед вспышкой слышал знакомый голос. «Какой?» — тут же уточнил я. «Мужской? Женский? Может, демонический?» Аврелия скептически прищурилась. А разве у демонов голос как-то отличается? Чем он вообще может выделяться?» «Ну, не знаю. Может, зловечностью. «Эй!» — возмутился Эрик, расправляя плечи. «Я, между прочим, прямо здесь, рядом с вами стою. И я из всех вас самая душка». Мы с Аврелией одновременно посмотрели на него, оценивая голос. Нет, не зловещий, резюмировал я. Скорее капризный, добавила Аврелия, и даже немного детский. Немного противный, добил я. Да чтоб вас, взорвался демоненок, вы вы просто недооцениваете мою мощь. Я поднял руку, призывая всех успокоиться. Так, успокоились все и продолжаем слушать Каспера. Я обвел взглядом нашу компашку, которая уже начала отклоняться от темы, и остановился на мальчишке. Ну. «Так что там за голос был?» Каспер нахмурился и потер виски, словно пытался поймать ускользающее воспоминание. «Не знаю», — раздраженно выдохнул он, «но точно знакомый». Он сказал что-то вроде «вот теперь все будет правильно», а потом вспышка. Эрик поднял бровь с таким выражением, будто только что услышал абсолютную ерунду. «Ну, просто обалденная зацепка. Сразу все стало на свои места». Он картинно хлопнул в ладоши. «Я как раз знаю парня, который общается исключительно такими фразами». «Серьезно?» — вдруг раздался холодный, отстраненный голос у нас за спинами. «Мы замерли, обменялись озадаченными взглядами и очень медленно повернули головы. Рыцарь-призрак по-прежнему стоял в нескольких шагах от нас, но теперь его горящие призрачным светом глаза были направлены прямо на Эрика». «Он что, разговаривает?» — прошептала Аврелия, бросая на него испуганные взгляды. «Сам в шоке!» — тихо пробормотал я, не сводя глаз с призрачного воина. «Ты что, говоришь? Сам в шоке!» — повторил мою фразу рыцарь. «Продолжайте!» «Вот уж спасибо, добрый дядя рыцарь. Без твоего разрешения точно бы не справились». Я снова посмотрел на парня и продолжил допрос. «А что-нибудь еще? Где это было?» «Ты далеко от своей деревни ушел. Когда это случилось?» Каспер замер, затем его лицо медленно исказилось. «Моя деревня», — выдохнул он. «Точно. Я был не так далеко от нее». «Ну, хоть что-то», — кивнул я и поднялся на ноги. «Значит, надо двигаться туда. Там разузнаем, не пропадали ли какие-нибудь подростки в последнее время. Узнаем, кто ты, получим хоть какую-то информацию». «А там, может, еще чего-нибудь вспомнишь». «Вы? Вы правда мне поможете?» В его голосе прозвучала слабая надежда. Я пожал плечами. «Ну, а как иначе? В конце концов, кто тут у нас, герой?» <музыка> Сразу после рассвета, когда жизнь в деревне уже закипела. Мы стояли на небольшом пригорке, откуда открывался хороший обзор на деревню чуть ниже. Первоначальный план казался простым и понятным. Зайти, разузнать обстановку, собрать информацию, а затем решить, как действовать дальше. Однако стоило немного поразмыслить, как стало очевидно, что появление незнакомцев в замкнутом сельском сообществе вряд ли останется незамеченным и может вызвать ненужные вопросы. А у нас не было времени устраивать разборки с местными. К тому же оставалась еще одна проблема, с которой мы пока не знали, как поступить. Призрак-подросток. Каспер сам предупредил, что чем дальше он отдаляется от кладбища своего центра силы, тем сложнее ему поддерживать целостность своей призрачной формы. Насколько долго он сможет оставаться с нами, было неизвестно, и это создавало дополнительную сложность. «Если пропадет...» Придется возвращаться на кладбище и начинать все заново. Других вариантов у нас нет. Получается, идти должен кто-то один, — подвел итог я. Повисло красноречивое молчание, во время которого всех вдруг сильно заинтересовал окружающий пейзаж. «Сперва я посмотрел на Аврелию». «Ну уж нет», — сразу же отрезала богиня. «Я не собираюсь в одиночестве плестись по грязным улочкам и слушать, как меня обсуждают за спиной». Вы когда-нибудь сталкивались с деревенскими бабками? Они, как видят мое коротенькое платье, так сразу перевозбуждаются и обзываются плохими словами. А я богиня, между прочим. Со мной нельзя так разговаривать. А то, что превратишь бабушек в лягушек? В бабочек, — фыркнула она и задрала вверх свой божественный нос. Непонятно, пошутила она так или нет. Лучше не рисковать. Взглянул на Эрика. «Что, снова я?» «Нет, ну что за дискриминация?» «Как демонов отвлекать, так я. Как информацию узнавать, так тоже я. А вдруг они там из-за этой ситуации с соседним кладбищем перевозбужденные с дубинками ходят? Они же дремучие, как видят черную мантию и короткий посох, так сразу начинают костер разводить, чисто на всякий случай». «Мы с Аврелией переглянулись, после чего я поинтересовался. «Ну, в прошлой деревне же тебя не сожгли?» «Да, и ты не думал, ну, чисто ради прикола перестать ходить в одежде чернокнижника?» «Ты с ума сошел? Да упаси меня, князь тьмы!» «Чернокнижников хотя бы стараются не трогать!» «Обходят стороной на всякий случай!» «И никто глупых вопросов не задает, никто не пристает с... А вы кто?» «А что вы здесь делаете?» «Красота! Можно спокойно делать свои делишки!» На несколько мгновений повисла тишина. «Я могу сходить!» Сурово буркнул рыцарь-призрак, чем приковал всеобщее внимание. Из плюсов он точно добудет нужную информацию, из минусов, возможно, использует радикальные методы. Возьмет и попутно перебьет половину жителей, которые с испугу могут на него напасть. А там иди, объясняя, откуда он взялся, кто призвал и почему его не надо убивать. Хотя, если быть честным, я сильно сомневаюсь, что кто-то из местных стражников сможет хоть что-то противопоставить моему призрачному рыцарю. Он слишком уж эпичный для этой захолустной деревушки, где главной угрозой обычно является разбушевавшаяся корова или пьяный кузнец с недоеденной репой в руках. Даже в своем ослабленном виде. «Спасибо», — медленно произнес я, решив, что лучше не давать ему задания, где вероятность массовых разрушений превышает 90%. «Кстати, а тебя как вообще зовут?» Рыцарь развернулся ко мне с торжественной грацией, словно я, наконец, задал по-настоящему важный вопрос, после чего глубоким, гулким голосом произнес. «Сир, Григор, Черепокрушитель!» На мгновение вся его фигура словно засветилась аурой чистейшей эпичности. Где-то вдалеке явно должен был заиграть мощный оркестровый саундтрек, а на фоне появиться взрывы. Но... «Ничего такого не возникло, а жаль, было бы круто». Зато появилась надпись над его головой. Видимо, получение мной информации напрямую влияет на сведения, предоставляемые системой. «Тир Григор Черепокрушитель. Уровень 18. Отношение Узы Смерти. Основные умения. Крушить черепа. Стремительный рывок. Рассечение. Духовная атака». «Я тоже хочу себе такое прозвище», — завистливо буркнул Эрик. «Я прищурился, мгновенно придумав план. Ну вот, сходи в деревню, а мы пока что-нибудь придумаем». «Демон подозрительно прищурился. Обещаете?» «Конечно». «Ну ладно», — не слишком уверенно пробормотал он и нехотя двинулся в сторону деревни. Спустя долгий час, в процессе которого я пытался выудить хоть какую-то информацию из Каспера, на горизонте появился мрачноватый Эрик. «Ну и народ!» — буркнул он, прежде чем мы успели задать вопросы. Во-первых, никаких мальчиков у них не пропадало. Вообще. Я несколько раз спрашивал обходными путями, но в ответ только наткнулся на подозрительные взгляды. А во-вторых, эти люди какие-то слишком настороженные. Такое чувство, что они чего-то боятся, но говорить не хотят. А вот про кладбище и некроманта через одного спрашивали. Обрадовал я их, что все зачищено, но пару дней надо подождать, понаблюдать издалека. Мало ли, какая гадость недобитая осталась. Мы переглянулись. Зря ходил, в общем, но может хоть репутация поднимется. Может, просто не любят чужаков, — предположила Аврелия. Возможно, но реакция их все равно была странной, как будто они знают больше, чем говорят и не хотят привлекать внимание. Внезапно тихий голос разрезал наше обсуждение. «Погодите, это не моя деревня». Все разом повернулись к Касперу. Он стоял, глядя на деревню с легким недоумением, будто пытался вспомнить что-то важное, но у него никак не получалось. «Что?» — переспросил я. «Я здесь не был», — хмуро сказал он и провел рукой по своей эфемерной одежде, словно пытаясь нащупать что-то знакомое. «Это место чужое». «Я его не знаю». «Ты уверен?» — медленно спросила Аврелия. «Да!» — кивнул парень, и в его голосе послышалась растерянность. «Я не чувствую этой деревни. Она мне незнакома. Эти дома, эти улицы, эти ворота. В памяти вообще ничего не всплывает. Может, поблизости есть какие-то другие деревни?» Услышав это, Эрик начал медленно закипать. «Слышь ты, мелочь пуза прозрачная! Может, начнешь вспоминать такие мелочи до того, как меня будут отправлять на опасные задания?» «Не чувствует он! Да я там такого страха натерпелся!» Он слегка наклонился к Аврелии и прошептал, но я услышал. «Кстати, и бабки действительно неадекватные. Почему-то решили, что я плотно сижу на дурман-траве, потому и шляюсь без дела. Представляешь? Наркоманом за спиной называли!» Аврелия хмыкнула, а вот Каспер, кажется, не обратил никакого внимания на причитание нашего демона. Он задумчиво посмотрел в сторону, где располагалась деревня Владыкина, и указал туда пальцем. «Мне кажется, нам в ту сторону». «Ты уверен?» «Я чувствую, там что-то знакомое, что-то теплое». «А вот это уже интересно. Насколько я успел узнать, у старосты в ближайшей округе есть только две деревни». И если это мальчишке незнакомо, значит, он родом как раз из Валыкина. Что ж, проверим. «Ну, двинули тогда», — сказал я и кивнул в сторону тропинки. Аврелия тяжело вздохнула и пошла следом. Сир Григор звякнул своим призрачным оружием, уж понятия не имею, как у него это вообще получилось, и тоже присоединился к нашей компании. Как и Каспер, который продолжал озираться по сторонам, стараясь заметить хоть что-нибудь знакомое. На месте остался только Эрик. «Эй, а как же мое прозвище? Вы обещали?» — обиженно выдал он. Я, не оборачиваясь, махнул рукой и громко провозгласил. «Сир Златожор Первый!» «Эрик — ненасытная копилка», — бодро добавила Аврелия, явно наслаждаясь моментом. Демон зыркнул на нас испеляющим взглядом, будто рассчитывал, что хоть один из предложенных титулов окажется достойным. Затем тяжко вздохнул, поплелся следом и буркнул. Вот вы не люди Ладно, ангел с вами. Обойдусь без прозвища. Спустя несколько часов пути мы, наконец, увидели деревянные ворота деревни Валуева. Простой, но крепкий забор окружал поселение, однако выглядел не особо надежно. Как и прежде. Даже не представляю, сколько местный староста украл при стройке этого чистокола. Шли молча. Усталость уже начинала давать о себе знать. Больше всех вымотался Каспер. Он с каждым шагом становился все более прозрачным, словно его тело вот-вот окончательно растворится в воздухе. Он упрямо сжимал кулаки, стараясь держать форму, но даже по его напряженному выражению лица было понятно. Долго он не продержится. «Так». «Надо что-то с этим решать», — сказала Аврелия, окинув духа внимательным взглядом. «Если он войдет в деревню в таком виде, у кого-то может случиться инфаркт». «Да, призрачный подросток на пороге деревни — это явно не то, что хочется видеть», — поддержал я. «Может, оставим его здесь?» «И что дальше?» — нахмурился Эрик. «Как мы без него расследовать дело будем, если у нас все на его ощущениях построено?» — повисло напряженное молчание. «Ладно, я разберусь», — наконец сказала Аврелия и, не дожидаясь возражений, шагнула к парню. Она положила ладонь ему на плечо, и в тот же миг из ее пальцев потекли тонкие нити золотого света. На секунду Каспер вздрогнул, но уже через мгновение его облик начал меняться. Прозрачность исчезла, расплывчатые контуры тела обрели четкость, а бледная кожа стала выглядеть живой. Теперь перед нами стоял обычный мальчишка, лет 14, с растрепанными волосами и с очень любопытным взглядом. Ну, как ощущение? С довольной улыбкой спросила богиня. Каспер пошевелил пальцами, осмотрел себя, а затем попытался ударить себя по руке. Ладонь прошла сквозь тело. Нет, не потрогать, немного разочарованно произнес парень, после чего с надеждой посмотрел на Аврелью. А если. никаких, если, сразу же возразила девушка. «Я еще слишком слаба, чтобы вытворять подобные фокусы. Одной полуразрушенной церквушки и на это заклинание едва хватило. И если бы не моя доброта...» «И любопытство!» — добавил я. «В первую очередь доброта!» — задрала она в очередной раз нос к небесам. «Ладно, пошли уже. И не прикасайся никому и ни к чему!» «Подождите!» — остановил я уже было дернувшуюся троицу. «Мы про нашего Сира Григора забыли!» Эрик уже явно готовился вякнуть что-нибудь этакое, поэтому я сразу от него отмахнулся и повернулся к своему телохранителю, как бы сделать так, чтобы он исчез. «Желаете отозвать духа Сира Григора?» «Да», «Нет», «Да». И Григор превратился в призрачный туман, который через пару мгновений развеялся по ветру. Каспер тяжело вздохнул, а затем мы двинулись в сторону деревни. На входе нас встретили двое стражников, лениво опиравшихся на копья. «Сперва они напряглись, но потом, когда получше нас рассмотрели...» «А, так это вы!» — хмыкнул один из них, узнав нас. «Герои, которые вчера разделались с демонами!» уго Мы уже герои?» — довольно усмехнулся я, сложив руки на груди. «Ну, деревенский совет назвал вас именно так». Я смущенно кашлянул, а Эрик подобрался и с видом победителя раскинул руки. «Ну, наконец-то хоть кто-то оценил мои заслуги!» «А ты еще кто такой?» — мрачно спросил стражник. — Чернокнижник? — Коли так, топ шел от седа. Только с одной гадостью разобрались, — презрительно бросил он. — Он с нами и, к слову, помогал с этой самой гадостью разбираться. Когда мы уходили из деревни вместе с ним, никаких вопросов к нему почему-то не было. Или нам тоже уйти? — О, нет, что вы, господа маги! Тут же вмешался второй стражник и ткнул Борьку в его мощное пузо локтем. — Просто Борис хворал. — На посту не был всю неделю и не видел вашего спутника раньше. Можете спокойно проходить. Я кивнул и решил сменить тему. Слушайте, тут такое дело. Возможно, вам этот вопрос покажется странным. У вас в последнее время подростки не пропадали? Стражники задумчиво переглянулись. — Хм... -м -м», — нахмурился один из них и почесал затылок. — Ну, был у нас один случай. Да, точно. Два года назад мальчонка пропал. Его так в итоге и не нашли. Странный случай. Мы тогда подумали, что люто волки до деревни добрались, но следов так и не отыскали. «А как звали того мальчика? Как он выглядел?» — напряженно спросил я. «Ну, так это...» — почесал голову стражник. «Сын Елены Уточкиной, которая со старостой...» — не успел он договорить, как получил в бок от своего коллеги. «Которая знакома со старостой». Не в попад закончил мужик. Я почувствовал, как Каспер резко напрягся, и прежде чем кто-то успел задать еще хоть один вопрос, второй стражник вдруг прищурился и уставился на парня с подозрением. «Слушайте, а этот ваш пацан? Чего-то он мне знакомым кажется. Как раз на того пацаненка, сгинувшего». Я уже собирался придумать убедительное объяснение, но мальчишка неожиданно встрепенулся и, не говоря ни слова, пошел вглубь деревни. «Чего это он?» — мрачно спросил стражник. «Мы вообще-то вас не пропускали». «А с этим будут какие-то проблемы?» — спросил я, уверенно смотря ему в глаза. «Нет, но староста просил сообщить, когда вы вернетесь». «Ну так сообщай, а мы пока парня нагоним». Тем временем Каспер прошел метров двадцать, после чего неожиданно замедлился, а потом и вовсе остановился. Я проследил за его взглядом. По противоположной стороне улицы вдоль рядов небольших домов шла женщина с корзиной свежих овощей. Несмотря на простое деревенское платье и легкую усталость в глазах, она выглядела прекрасно. Вот что значит одарена естественной красотой, которая не меркнет с годами, а лишь становится глубже. Высокие скулы, мягкие, но гордые черты лица, будто шелковые темные волосы собраны в хвост, в ней все говорило о силе и достоинстве. Она вдруг остановилась на несколько долгих, удушающе долгих секунд время, будто замерло. «Мама!» — едва слышно произнес призрак. Женщина вскинула руки к губам и побледнела. В ее взгляде промелькнули десятки эмоций, сразу шок, неверие, боль, надежда и что-то еще. Что-то настолько блеклое, что его трудно было уловить. Ее пальцы дрогнули, корзина выпала из рук, и овощи раскатились по земле. Или Елисей! произнесла она дрожащим голосом, а потом она шагнула к нам. Шагнула, развела руки в стороны, желая обнять своего сына, и разрыдалась.